Глава восьмая. Три недели спустя Фаркосиган присутствовал на публичной казни Карва Фархаваса. Тебе обязательно идти? спросила Карделия утром, пока он одевался, холодный и отчужденный. А я ведь не обязана? Боже, нет, конечно же. Я не обязан формально, только я должен, и ты сама понимаешь, почему. Не совсем, разве что в качестве самоистязания. Не уверена, что при твоей работе ты можешь позволить себе эту роскошь. Я должен. Пес всегда возвращается к своей блевотине. Там будут его родители, знаешь, и брат. Что за варварский обычай? Что ж, мы могли бы считать преступление болезнью, как у вас на Бете. Сама знаешь, что из этого получается. По крайней мере, мы убиваем человека чисто, сразу и бесповоротно, а не по кусочкам в течение многих лет. Не знаю. Как это делается? Отрубают голову. Считается, что это почти безболезненно. Откуда это известно? Смешок Фаркосигана был совсем невеселым. Весьма обоснованный вопрос. Уходя, он Корделию не обнял. Вернулся Фаркосиган каких-то два часа спустя, молчаливый. На робкое предложение пообедать он отрицательно покачал головой, отменил все встречи на вторую половину дня и удалился в библиотеку, где и засел с в руках, глядя на него, но не видя ни строчки. Спустя некоторое время Карделия пришла к нему, устроилась на диванчике и стала терпеливо ждать, пока Эйрил вернется к ней из тех далей, где сейчас странствовали его мысли. «Мальчик собирался держаться молодцом», — заговорил он после часового молчания. Заранее спланировал, видимо, каждый свой жест, но все остальные играли не по сценарию. Мать его подкосила. И в довершении всего чертов палач рубил неаккуратно. Ему пришлось ударить трижды, чтобы отсечь голову. Похоже, сержант Батари с карманным ножом справился бы лучше. Этим утром алый призрак Фаратира навещал ее чаще обычного. Отвратительнее и нарочно не придумаешь. Его мать осыпала меня проклятиями, пока Иван и граф Фархалос не увели ее прочь. Наконец, его безжизненно ровный голос дал трещину. Ох, Корделия, это было неверное решение. И все же, все же другого не было, да? Он приник к ней и молча обнял. Казалось, он вот-вот разрыдается, и то, что он сдержал слезы, ужаснуло Корделию еще сильней. Напряжение покидало Фаркосигана медленно, постепенно. «Наверное, мне стоит взять себя в руки и пойти переодеться». Фартава назначил совещание с министром сельского хозяйства, и оно слишком важно, чтобы его пропускать, а потом заседание генштаба. Когда он покидал библиотеку, к нему уже вернулось привычное самообладание. Той ночью Фаркосиган долго лежал без сна рядом с Корделией. Глаза его были закрыты, но по дыханию Корделия понимала, что он лишь притворяется спящим. Любые слова утешения, какие она могла сейчас найти в своей душе, казались ей пустыми, поэтому она просто лежала бок о бок с ним и таращилась в темноту. За окном начался дождь, ровная мелкая морось. Он заговорил лишь раз. «Мне уже случалось видеть, как умирают люди. Я отдавал приказы о казни, посылал людей в бой». Выбирал, кому погибнуть, сам совершил три убийства. И если бы не бог и не сержант Батари, то совершил бы и четвертое. Не знаю, почему именно сегодняшнее так меня подкосило. Остановила меня на лету Корделия. А я не смею остановиться, не то мы все упадем. Мы должны держаться в воздухе, так или иначе. Корделия проснулась в темноте от звякания чего-то разбившегося и мягкого шлепка. Она глубоко вдохнула. Кислота обожгла ей легкий рот, нос, глаза. От отвратительного привкуса сводила внутренности, желудок подскочил к горлу. Спящий Фаркосиган подскочил, проснувшись и выругался. «Саутоксин! Газовая граната! Не дыши, Карделия!" В подкреплении своего приказа он прижал к ее лицу подушку, обвил горячими сильными руками и потащил из постели. Карделия ощутила пол под босыми ступнями, одновременно с позывом рвоты. Они вывалились в коридор, и Фаркосиган крепко захлопнул за ними дверь. Пол сотрясался от топота бегущих. Фаркосиган закричал. «Назад! Газ, саутоксин! Очистите Очистить этаж! Вызвать Ильяна!» И тут же сам сложился пополам, кашляя и выворачиваясь в рвоте. Чьи-то руки повели обоих к лестнице. Корделия едва различала окружающее, так отчаянно у нее слезились глаза. Между спазмами Фаркосиган прохрипел. «Противоядие! Во дворце! Ближе, чем в госпиталь! Сразу же Ильяна сюда! Он знает! В душ!» «Где служанка, миледи? Позовите горничную!» Без промедления они с Фаркосиганом оказались в душе этажом ниже. Его трясло, он едва держался на ногах, но пытался ей помогать. «Сразу смой его с кожей и продолжай тереть! Не останавливайся! Воду оставь холодной!» «Ты тоже! Что это за дрянь?» Стоя под струей воды, Карделия снова закашлялась, пока они помогали друг другу намылиться. «Рот тоже промой! Саутоксин. Последний раз нюхал эту вонь лет 15-16 назад, но ее не забудешь. Отравляющий газ, боевой, должен строго охраняться. Как его кто-то добыл? Чертовы СБ. Завтра забегают, как цыплята с отрубленными головами, но поздно». Его покрытое пробивающееся щетиной лицо казалось бледным до зелени. «Мне сейчас не так уж плохо», — сказала Корделия. «Тошнота проходит. Я так понимаю, мы не схватили полной дозы?» «Нет». Просто он замедленного действия. Поражающая доза совсем невелика. Он действует в первую очередь на мягкие ткани. Если мы вскоре не получим противоядие, за час наши легкие превратятся в желе». Накатывающий страх парализовал сердце, внутренности мысли. Она еле выговорила. «Через плацентарный барьер он проходит?» Фаркосиган выдержал слишком долгую паузу, прежде чем ответить. «Не уверен. Надо спросить врача. Я видел лишь, как он действует на молодых мужчин». Его охватил очередной приступ судорожного кашля, еще и еще. Появилась одна из графских служанок, растрепанная и перепуганная, и принялась помогать карделии. Пришел на помощь встревоженный молодой охранник. Потом вошел еще один, который доложил, перекрывая голосом шум льющейся воды. Мы связались со дворцом, сэр, оттуда уже едут. Горва, Бронхи и легкие Корделии начали выделять гадкую на вкус мокроту. Она откашлялась и сплюнула. Кто-нибудь видел, дру? — По-моему, она преследует убийц, Миледи. — Не ее дело. По тревоге она должна бежать к Карделии, — рыкнул Фаркосиган. Слова вызвали у него новый приступ кашля. — Когда произошло нападение, она была внизу, сэр, с лейтенантом Куделкой. Они оба выбежали через заднюю дверь. — Черт, — пробормотал Фаркосиган. — И не его это дело тоже. Разговорчивость была наказана приступом кашля. — Поймали кого? — По-моему, да, сэр. В глубине сада у стены была какая-то суматоха. Они простояли под водой еще несколько минут, пока вернувшийся охранник не доложил. «Приехал дворцовый доктор, сэр». Служанка закутала корделию в халат, а Фаркосиган обмотался полотенцем, прикрикнув на охранника. «Найди мне что-нибудь одеться, парень!» Голос его скрежетал точно гравий. Когда они вышли в гостевую спальню, там раскладывал свое оборудование средних лет человек со всклокоченными волосами, в брюках, пижамной куртке и шлепанцах. Он достал из чемоданчика герметичный баллон, присоединил к нему дыхательную маску, покосился на округлившийся живот корделии, а потом на фаркосигана. «Милорд, вы уверены, что правильно опознали яд?» «К сожалению, да. Это был салтоксин». Доктор склонил голову. «Миледи, мне жаль». «Он повредит моему...» Слизь забивала ей горло и не давала говорить. «Просто заткнитесь и дайте ей противоядие!» — прорычал Фаркосиган. Доктор приводил маску ей к лицу, закрыв рот и нос. «Дышите глубже. Вдох, выдох. Продолжайте выдыхать. Теперь вдохните. И давайте так дальше». У газа противоядия был привкус зелени, холодный, но почти такой же тошнотворный, как у самого яда. Желудок снова пополз горло, горлу, но в нем уже ничего не оставалось». Она поглядела поверх маски на фаркосигана, не сводящего с нее глаз, и попыталась ободряюще улыбнуться. Должно быть, сейчас и для него начался эффект отравления. С каждым ее вдохом он серел буквально на глазах и страдал все сильнее. Наверняка он схватил дозу большую, чем она сама подумала Карделия, и, отведя маску от лица, спросила. «Не твоя очередь!» Врач прижал маску к ее лицу со словами. «Еще один вдох, миледи, для верности!» Она в последний раз глубоко вдохнула, и врач передал маску Фаркосигану. Ему, похоже, инструкции не требовалось. Сколько времени прошло с момента воздействия? Обеспокоенно спросил доктор. Точно не знаю. Кто-нибудь время заметил? Вы... Э... Карделия забыла имя молодого охранника. Кажется, от 15 до 20 минут, миледи. Врач немного успокоился. Тогда все должно быть в порядке. Вы оба проведете несколько дней в госпитале. Я сейчас закажу медицинскую машину. Кто-нибудь еще подвергся воздействию?» Спросил он у охранника. «Доктор, погодите!» Врач, забравший свой баллон с маской, уже шел к двери. «Что этот солтоксин сделает с моим ребенком?» Врач не глядел ей в глаза. «Мы не знаем, никто не переживал отравление без немедленного применения противоядия». Корделия ощущала, как отчаянно бьется сердце. «Но при применении...» Жалость в глазах врача ей не понравилась. Она повернулась к Фаркосигану. «Он...» — заговорила она и осеклась, увидев его лицо. Свинцово-бледное, полное боли и растущего гнева. Лицо незнакомца, глядевшее на нее глазами любимого. Наконец он встретился с ней взглядом. «Расскажите ей», — прошептал он врачу. «Я не могу». «Но надо ли мучить?» «Сейчас! Покончим с этим!» Голос его был хриплым и хрустел, как стекло. «Проблема как раз в противоядии, Миледи», – неохотно объяснил доктор. «Это вещество – сильнейший тератоген, нарушает развитие костной системы у растущего плода. Ваши кости уже сформировались, поэтому вам оно не повредит, разве что разовьется склонность к артритным заболеваниям, которые можно лечить, если и когда они возникнут». Он смог, когда она остановила поток его слов, прикрыв глаза.